«Беспокойные. Весной, через четыре месяца после того, как от меня ушел ты, ушла и я. Не просто из дома Фуджоу, но и от старой жизни. Йона, работы, квартиры, всех, кого я знала. Я решила переехать в Гонконг. Пока ты оставался со мной, я притворялась, что мы никогда не разлучались, что у Арт Сливеля не было. Но когда ты уехал из Фуджоу, я поняла, что тоже могу уехать. И что может, для этого еще не поздно. Рейс до Гонконга был короткий, меньше двух часов. Стоило привыкнуть к полету, как стюардессы уже готовились к посадке. В аэропорту я прокатила чемодан, маленький, с самым необходимым, через проверку документов. Потом на метро, на котором доехала до центра города. Вышла на улицу перед торговым центром, где машины ехали по левой стороне дороги, а не по правой. Перешла я только с нескольких попыток. Даже вечером людей на улице было много. Они говорили по-кантонски, вывески мигали на китайском и английском. У меня был адрес однокомнатной квартиры, которую я сняла не глядя. Завтра утром я выйду на новую работу в Коулуне. В терминале парома я купила билет, нашла себе место на верхней палубе. Паром качался на волнах, и, глядя на огни Коулуна, выходящие из тумана, я вцепилась в поручни, задыхаясь от смеха как же я ошибалась, когда думала, что это чувство утрачено навсегда. Это легкомысленная неуверенность в жизни. Все мои страхи и радости. Я могла к ним вернуться, врезать со всей силы по небу. Потому что я нашла ее. Полли, Гуо. Куда бы я ни отправилась дальше, я уже никогда ее не отпущу. Ветер бросал волосы назад, потом вперед. Вода была Минзианом, Нью-Йорком, Фуджоу но больше всего — тобой. Я вспомнила последний раз, когда мы вместе ходили к воде в Нью-Йорке, в лето перед тем, как меня забрали в Артсливель. В конце августа, ближе к вечеру, когда жара ослабляла хватку, мы вышли на мост над рекой Гарлем, тянущийся через Бронкс и Манхэттен. Воздух был мягким и вязким. Под ногами покачивался тротуар, когда мимо проезжали машины. Река внизу бурая и мутная. Мы стояли на середине моста. Тебе было десять, почти одиннадцать. Ты уже предпочитал мне компанию своих друзей. Пришлось подкупать тебя шоколадкой, чтобы выманить от телевизора. Я показала на здание на манхэттенской стороне. «Видишь, кто там живет?» — спросила я, вспомнив нашу старую игру. Ты покачал головой и закатил глаза. «Может, мать с сыном?» — сказала я. «Нет, бейсбольная команда». — Наконец ответил ты. — Вся команда? Может, только несколько человек? Все вместе живут в одной квартире. Квартира большая. — Они играют по вечерам, — сказала я, — и спят днём. Ты расплылся в улыбке. Едят картошку фри, бросают мячик на крыше. Но никогда не падают. Далеко внизу двигалась вода, обнажая зонтик, массу полиэтиленовых пакетов. Река казалась суровой, решительной но всегда раскрывала свои секреты. Теперь двигатель парома снизил обороты, мы приближались к причалу. Матрос бросил за борт веревку. «Коулун!» — услышал я одну женщину. Мы остановились, и я подняла ручку чемодана, позволяя толпе увлечь себя. Скоро я сойду на берег, на новое место. Вначале, — знала я, — обычно лучше всего. На мосту над рекой Гарлем делинкала песенка фургончика с мороженым, за которой последовали фырканье и остановка автобуса. Опустилось окно в машине, полилась музыка, женщина пела. Некоторым нужно все и сразу. Мы стояли на краю летней ночи и слушали. Потом ты сложил руки у рта, наклонился над перилами и прокричал свое имя. Я присоединилась, прокричала свое, и мы позволили голосам подняться, скакать и отдаваться эхом, лететь над городом. Моё сердце разжалось. Ты быстро рос и скоро станешь выше меня. Но эта игра, эта песня останутся навсегда. Мы двинулись к дому. Солнце заходило за крыши. И когда ты побежал, я последовала за тобой под топот ног, отставая всего на миг. В третий раз он играл «Вечер вторника». Первым из четырёх он сидел на сцене с акустической гитарой и сэмплером со всеми бэк-дорожками, которые записал дома, у себя в комнате. Снаружи приближалась к припеву уже как будто двадцатая метель за зиму, а внутри был занят только один столик. Причём участниками следующей группы. От основного бара забрела случайная пара и ушла через 10 секунд после начала первой песни Дэниела. Он слышал, как они разговаривали во время его короткого приветствия, просто назваться и поздороваться. Он отказался от обязательной шутки про погоду. А когда они ушли, ему хотелось бежать со сцены за ними. Он никого не приглашал на концерты, хотя, когда играл в последний раз, две недели назад, мимо бара как раз проходил Роланд и заметил имя Дэниела на доске снаружи, Напугал его, крикнув после последней песни грёбаный Дэниел Уилкинсон. «Ты чего не палишься?» — спросил потом Роланд. «Мы же встречались два дня назад, и ты ничего не сказал про концерт». Это была не скрытность, это была самозащита. «Только слово скажи, я передам про тебя Теду, зарядишь альбомчик, но долго не жди, пока ещё никто такого не играет». На стенах бара висели рождественские гирлянды. Синие, жёлтые и красные точки. Дэниел слышал, как переговариваются парни из следующей группы. Заметил, что барменша сидит в телефоне. Первые две песни получились неуверенными. Голос всё ещё на взводе, темп сбивчивый. Но к третьей песне о Демине и его доппельгангере первоначальный страх почти прогорел, и он стал играть ровнее, голос окреп, Он почувствовал слова, которые пел. Между песнями он ждал не дольше, чем звучало жалкое подобие аплодисментов от следующей группы, которая наверстывала отсутствие громкости энтузиазмом. Что заставляло его так обнажиться, продолжать делать то, что пугало до жути? Когда он играл чужую музыку или выступал с кем-то ещё, было не так страшно, а это было по-другому. Роланд назвал его песни свежими, безумно честными, реальной темой, и после каждого выступления Дэниел думал, «Вот бы мне больше никогда не приходилось этого делать». Но через несколько дней уже рассылал ссылки на свою страницу, пытался договориться насчет следующего концерта. Он дошел до последней страфы, когда взглянул на почти пустое помещение, чувствуя ворвавшийся страх. «Сделай публике одолжение», — подумал он, «закругляйся пораньше». Он запнулся, забыл следующую строчку. Песня зависла в свободном падении. Хотелось сбежать в безопасности и в унижение, но он знал, что это хорошие песни, что они достойны быть услышанными и больше всего ненавидел, что его не слушают. Он вспомнил строчку, и песня выправилась, восстановила равновесие. Когда он отыграл сет, никто его не поздравлял. Заканчивалась очередная зима почти через год после первого концерта «Сайкик Хатс» в Лофте, и Роланд с Нейтом записывали первый альбом. К концу февраля, через несколько дней после того, как Энджел приняла его шестой денежный перевод, она ему написала одну строчку, от которой он рассмеялся вслух. «Белая овца возвращается в родное гнездо. Э». В эти дни он редко бывал дома, работал в треслокос и давал частные уроки игры на гитаре школьникам из верхнего Вестсайда. Несколько раз в неделю он пересекался с Роландом, а днём, в среду и пятницу преподавал в музыкальном классе в общественном центре в чайно-тауне, где семьи большинства студентов приехали из провинции Фудзянь, а многих детей слали жить к бабушкам и дедушкам, пока не подрастут до школы. Дети из верхнего Виссайда бесились, что Дэниел учит их держать гитару, а родители хотят вырастить из них нового Джека Уайта, но только в свободное время, оценки прежде всего. Так что он с нетерпением ждал уроков в Чайна Тауне, где дети называли его иго и радовались, когда получалось поймать ритм песни. Они ещё не научились бояться того, что покажутся некрутыми. От метро до бара было меньше десяти кварталов, но казалось, что больше. С гитарой и оборудованием, под мокрым снегом, со скользящими по тротуару ботинками. За станцией метро находилась пиццерия, и он проголодался, но лучше подождёт, пока не вернётся на Манхэттен. В холодильнике была еда, а он уже становился хорошим поваром, обменивался рецептами со своим соседом по квартире совершенствовал суп, который стал достойной вариации супа из ресторанов «Фуджоу», куда его водил Леон. Через месяц после дня рождения, пока он ужинал в одиночестве, а мать с Йоном были на работе, Дэниел увидел в статье, которую читал в сети картинку «Нижний Бродвей в весенний день. Доставочные грузовики и такси, тележки с халялем и пожарной лестницы». Той ночью, в первый раз после приезда в Китай, он слушал песни, которые написал за лето. Музыка звучала в наушниках серебряными волнами. Знакомое чувство, когда он ощутил себя собой. Хотелось подретушировать партию, так что он набросал пару аккордов, жалея, что нет с собой гитары. Когда он решил уехать, то объяснил матери, что это не из-за Питера и Кэй, что он не выбирает их вместо неё. Она плакала. Заявление на визу уже подали. «Но мы ещё увидимся», — сказал он. В аэропорт приехал Леон. И когда Дэниел обернулся от стойки, он увидел их вдвоём в отдалении. Мать в костюме и на каблуках, Леона в кроссовках и ветровке, болтавших и смеявшихся, как старые друзья. Он сомневался, что принял правильное решение. Не знал, надолго ли там останется. Может, он вернется в Фуджоу после Нового года. Так или иначе, уже просто принять какое-то решение было невероятно. Раньше он никогда не позволял себе верить собственному выбору. Три пересадки и больше суток пути спустя он прибыл в аэропорт Сиракуз на утро Рождества. Вокруг тяжёлыми медными проводами звенел английский язык, и не было никого похожего на китайца. Снаружи, где он ждал Питера и кей стоял мороз, а куртки он не взял. Они подъехали и вышли из машины. «Ты наверняка устал», — сказала кей крепко его обнимая. «Столько перелётов!» Питер тоже его обнял, постучав по спине. По дороге в Ричборо, сражаясь с джетлагом, он развлекал их забавными наблюдениями о разнице между Фуджоу и Нью-Йорком, рассказывал о дорожном движении и смоге, о меню в пицце-хат, о своих студентах в быстром английском сейчас, о том, что так далеко на юге снега нет. Ему было неприятно выставлять Эдди Тэмми и начальника Ченга в смешном свете, но это казалось проще, чем переводить внимание на маму или на себя дом он не пошёл в церковь и лёг спать. А когда проснулся, достал из шкафа гитару. После нескольких месяцев простоя струны оказались по-прежнему настроенными. Сменяя аккорды, разрабатывая пальцы и запястья, он вызывал красочные колебания, которые уже успел забыть. Коричневые бирюзовые, диапазоны лилового и розового, самые писклявые и зелёные. Блин, как же здорово! Хотя он мог поклясться, что на грифе раньше были трещинки, которые он хотел заделать, но руки не доходили. Или он с ними разобрался до отъезда и уже забыл. По косяку постучал Питер. «Наконец-то воссоединились», — сказал он. Дэниел поднял взгляд. «Да уж, давно не брал ее в руки. Впрочем, еще играет». «Ничего не заметил», — Питер показал на гриф. Я носил её на музыкальный факультет в Карлоу, и один из профессоров порекомендовал своего знакомого, специалиста по ремонту гитар. Я решил, ей не помешают тепло и забота». На ужин Дэниел помог кей нарезать овощи и почистить картошку. «Сто лет не ел картошку», — сказал он, пока она вываливала на корж тыквенную смесь из консервной банки. На ней был лавандовый свитер, которого он раньше не видел. У Питера такой же зелёный. «Зато мы ели рис, много-много риса». Слышать самого себя на английском было как-то странно. «Как легко было бы просто сказать, я так много узнал, пока там жил, давай я расскажу о ней, я был ей нужен». Но каждый раз, начиная говорить, он осекался. Кэй передала ему корж, чтобы Дэниел поставил в духовку. Он задвинул и закрыл дверцу. Когда он распрямился... Она смотрела на него, и он испугался, что она снова заговорит о возвращении в Карлоу или на собрание АИ. «Трудно было», — спросила она, — «жить в Китае». Он снял прихватку. Китайский вернулся не сразу, но когда вернулся, стало уже намного проще. Но всё-таки чужая страна. Он не знал почему, но ему не хотелось говорить Кэй, что всегда чувствовал там себя посторонним, хоть и знал язык. «Но Фуджоу — большой город, очень современный. Мы с твоим отцом читали статью о том, что женщины в Китае все еще граждане второго сорта. Пожалуй, это ожидаемо при культурном предубеждении против женщин». Кэй покачала головой. «А Полли, твоя родная мать, должно быть она очень храбрая, если выбрала такую карьеру». «Все не совсем так». «Сказал он. Хотя она и была храбрая, просто кей не знала, в чём именно. И да, женщинам в Китае могло быть трудно, труднее, чем здесь. Но ему не нравилось так говорить о маме, пока её нет. Очень жаль, если представить, как процветали бы эти женщины, если бы имели доступ к возможностям и образованию. Они могли бы жить намного лучше, делать намного больше» она отлично проживает у многих женщин в китае есть высшее образование о мне пришла идея может предложить карлоу учредить стипендию для китайских студенток она его не слушала он вспомнил как они с питером настаивали на английском языке новом имени правильном образовании что лучше и больше основывались на их представлениях об успехе их планах мама китайский язык «Бронкс», «Диминь» — этого всегда было мало. Он передёрнулся и на короткий ужасный миг увидел себя тем, кем, как он осознал теперь, видели его они, человеком, которого надо спасать. Нет, ему стало нехорошо, страшно. Он сжал кулаки, сунул в карманы. Кэй наклонилась над духовкой, проверяя таймер. «Хочешь сделать взбитые сливки?» «Ты всегда любил их делать, облизывать миску и всё прочее». Она достала из шкафчика миску. «Как хорошо, что ты вернулся. То есть я рада, что у тебя была возможность познакомиться с корнями. Но ещё рада, что ты дома. Без тебя здесь было одиноко». Духовка согрела кухню, наполнила ароматом сдобы, сахара, масла и корицы. Питер зажёг камин в гостиной, и Дэниел слышал потрескивание огня классическую музыку из музыкального центра. Наверху была его гитара, настроенная и отремонтированная. На кровати навалены любимые одеяла. «Хорошо, что я вернулся», — сказал он и достал из холодильника сливки. Он спал по 12 часов, просыпался в 4 утра, подолгу дремал днём. На рассвете лежал без сна в постели, пока вокруг медленно проступала комната. И вспоминал, как гулял по Фуджоу с матерью, как катался на велосипеде в парке с Иемей свои первые неопытные дни в отеле Мин. Теперь всё казалось таким необычным и далёким, словно чья-то чужая жизнь. Он неделю смотрел телевизор, почти не переодевая треники и не выходя на улицу. В канун Нового года Кэй и Питер уже легли к одиннадцати, и Дэниел заснул перед телевизором посмотрев опускание шара на Тайм-сквер и как поп-звезды поют толпам пьяных туристов. Проснулся под рекламу средства от прыщей. Когда он обходил дом в темноте, его шаги приглушались шерстяными носками. Даже с закрытыми глазами он знал, что в любой комнате мог опустить руку на стену и точно найти выключатель, что в гостиной надо свернуть направо от книжного шкафа чтобы не врезаться в угол столика, где Кэй складывала журналы. Что до второго этажа — 14 ступенек. Каждая половица, каждый квадратный дюйм дома остались с ним. И всё же было ещё столько всего, чего этот дом Питер и Кэй никогда не узнают. Он прислонился к стене на кухне, слушая шум холодильника, собственное дыхание. Если он не чувствовал себя как дома в Китае, Если ему не место в Риджборо, то что ему оставалось? Три шага в столовую, налево, стена. Там на косяке все еще были отметки его роста. Вмятина у Плинтуса, от баскетбольного мяча, который он когда-то неудачно бросил, пять шагов до серванта с фарфором. Верхний ящик забит конвертами и почтовыми марками, старыми чековыми книжками. Был там и высохший резиновый мячик «Эспандер». Он протянул руку и закрыл глаза. Это его дом. Это дом. Но он знал, что ему придется уйти и отсюда. От выступления в Бруклине до Гарлема ехать было долго. Дэниел и Майкл жили на севере города не только потому, что там дешевле, но и потому, что это ближе к Колумбийскому университету, где допоздна, после пар, оставался в лаборатории Майкл. На полученный грант он смог съехать из Санцет-парка. Дэниел поднялся по лестнице со станции метро, прошел четыре квартала до своего дома, поднялся на пять этажей в квартиру. Когда он открыл дверь, с радостью увидел, что свет горит, что здесь тепло и пахнет едой. Он расшнуровал ботинки, снял пальто и положил гитару на кровать. У них не было ни дивана, ни телевизора, ни столовой, ни кухонного стола. Они ели на полу, на одеяле вместо скатерти. Места в каждой спальне хватало только для одинарной кровати и больше ни для чего. Ещё пространство, чтобы протиснуться сбоку. И не было шкафов, так что Дэниел просто положил пружинный матрас на бетонные блоки и одежду складывал в пластмассовые корзины под ним. За прошлые три месяца он проигрывал в голове воспоминания о Фуджоу, пока они не лишились силы, не оставили только чувство восхищения. «Я туда ездил. Я это сделал». Дверь в комнату Майкла была открыта. Дэниел постучал по стене и спросил по-фуджоуски, «Как жизнь, брат?» Майкл сидел у кровати и ел из большой миски. «Долгий день в лаборатории. Я без сил. Как работа?» Дэниел перешел на английский. «Я сегодня не работал, был на концерте, в смысле играл на концерте». «Правда? Где?» «В одном баре в Бруклине». «Как прошло?» «Вообще-то реально неплохо». «Чего не сказал, я бы пришел». «Скажу про следующий». Майкл поднял миску. «Я приготовил поесть, посмотри на плите». «Спасибо, умираю с голоду». Кухня на другом конце квартиры состояла из плиты с двумя конфорками, раковины и маленького холодильника. На крышке микроволновки стояла полка для тарелок, на плите была доска для резки, а на ней рисоварка. Дэниел поднял крышку. Пахнуло паром вместе со сладким чесночным ароматом свиных сосисок, которые Майкл сварил так, чтобы они отдали вкус рису. Ждала Дэниела яичница. Он взял другую миску, наложил яичницу, рис и сосиску и полил ложкой острого соуса. В воскресенье вечером они с Майклом ездили в Сансет-парк, где стирали бельё в подвале и вооружились соусами. Когда Дэниел помогал Вивиан готовить ужин, он вспоминал о матери в её новой квартире, как она глядит на далёкую гавань. «Я приеду к тебе в Нью-Йорк», сказала она по видеочату на прошлой неделе. И он ответил, что будет рад, хотя сомневался, что она сможет попасть в страну после депортации. Пока что его жизнь будет такой. Эта квартира, этот город, его лучший дом. Гремел водонагреватель, разрывали квартал сирены. Он вернул крышку на рисоварку и отнёс миску в спальню, чтобы поужинать с Майклом.